Глава 12. Организация. Северов видел, что огонь атакующих почти не наносит вреда кораблям императора, которые стояли как скала. Дистанция огневого контакта сокращалась, и скоро корабли войдут в корону силового поля и исчезнут, превратившись в плазму, выбросят колоссальное количество энергии от взрыва силовых установок. Несколько таких взрывов перегрузят силовые защитные поля, и те отключатся. Цена за такое отключение исключительно высокая Жизнь экипажей. Северов был не командующим, а политиком-командующим. Не самый лучший выбор, но такова ситуация. Девон видел заминку императора видел безуспешный огонь атакующих и решил, что настало пора ударить главным калибром, установками первочастиц. Другого варианта победить не существовало. Самой дисциплинированной боевой единицей, конечно, являлся флот Олит. Вот ему-то и командовал де Лос, огонь установками первочастиц. Постарайся вести огонь непрерывно, чтобы ле тут не успел ответить тем же. Может тогда удастся избежать образования аномалии. Понял тебя, Девон. Открываю огонь. Флот Туалет начал вести огонь, залп за залпом. Ле наконец принял решение, но понял, что опоздал. Промедление сыграло с ним злую шутку, так как залпы первочастиц погасили силовые поля кораблей. Еще пара залпов И от флота империи останутся одни воспоминания. Вот оно, бездействие в течение тысячи лет, которое их расслабило. Боевая интеллектуальная система выдала прогноз: 95% вероятность поражения. Почти приговор. К такому повороту ли тут готов не был. Его флот сделал залп обычным оружием, потом добавил первочастицами очистило пространство, тут же маневрировал под огнем и скрылся в порталах. Такое бегство можно назвать победой восставших. Время сыграло злую шутку с лету В прошлом обыкновенный наставник одного из флотов Фолет, потом политик, но увы, никак не воин. А здесь еще свой флот нужно уничтожить. Да тому препятствовала одна существенная проблема. Дело в том, что Олит создавались с заложенной программой, которая, конечно, в настоящем подверглась серьезной коррекции, но нельзя изменить то, что вшили создатели изначально запрет на уничтожение и причинение вреда Олит. В основном медлительность летута вызвана активацией именно этого запрета. Он, правда, так и не осознал этого, потому что не знал. Никто из них не знал. император возвращался в тронный мир. Он упустил возможность остановить противостояние две тысячи лет назад, а теперь и подавно. Свою медлительность объяснить не мог. Капитаны вопросов не задавали, не понимая, почему они бежали с поля боя. Имея неоспоримое преимущество, императора такие мелочи не интересовали. Он мыслил глобальными категориями. Но ситуация складывалась угрожающая. Нужно готовиться к большой и тяжелой войне. Что же, две тысячи лет спокойствия большая фора во времени. Минус замедленного действия под себя заложил сам, самому и расхлебывать эту кашу. Теперь нужно консолидировать преданные мне силы и готовиться к противостоянию. Если император возвращался в тронный зал без позитива, то восставшие, наоборот, праздновали победу. Зона в районе станции стала местом дислокации восставших. Северов поздравил всех с первой победой, отметив, что без каждого из них этой победы бы не было. Отметил командующего Де и флот Олит, которые сумели погасить силовые поля кораблей и заставить их покинуть поле боя. Впереди, друзья, у нас много работы. Нужно вернуть свободу всем цивилизациям и свергнуть Летута в его тронном мире, Предлагаю выбрать новый совет восставших. Этот совет будет руководить восстанием с ним согласились. В совет ожидаемо вошли все правители прошлого и командующие с прибывшими флотами. Все эти новости Шумер выкладывал для общественности галактики, подкрепляя их видеоматериалами. Победа в оставших вызвала шквал радости в галактике. К базе стали прибывать все новые и новые флоты и отдельные корабли. Сели воздавших росли не по дням, а по часам. Такого патриотизма никто не ожидал. Понимая, что цивилизации галактики жили спокойно, в сытости и довольстве, оказалось, им нужно не это. Им нужны раздоры, война и возможность проявить себя. Странное желание, но на самом деле так устроено общество. Угодить ему невозможно. Оно всегда ищет крайности. Флоты росли как на дрожжах. Возникал закономерный вопрос: что делать? Такую армаду нужно содержать, ремонтировать, заправлять, да много чего, докладывал де на военном совете. Запасов базы хватит в лучшем случае на месяц, а потом все запасы закончатся. Плюс ко всему, на базе нет верфи для сложного ремонта, нет доков, да много чего нет. Война дело серьёзное, очень дорогое и невероятно затратное. Это мы знаем. На нашей стороне командующей неоспоримое преимущество. Какое же? министр стародун. Невероятный подъем боевого духа. Экипажи просто рвутся в бой. Оно и понятно, застоялись за две тысячи лет. Реплика Альбины прозвучала несколько оскорбительно. Шомьер поднялся и строго глядя на Альбину, произнес напутственным тоном: "Непозволительно глумиться над патриотическим подъемом». Та взглянула на него пренебрежительно и заметила: "И не собиралась этого делать. Вы хотели что-то предложить?" Шомер смешался, но собрался и продолжил. Порыв нужно использовать. Необходимо атаковать центральный мир, вернее теперь тронный мир. Никто не ожидает атаки. Все думают, мы будем сидеть здесь тихонечко и рассказывать цивилизациям галактики о реальном положении дел. Будем, это тоже надо делать. Но атаковать и немедля наш реальный шанс который так благосклонно нам подарила судьба. Совета не имело такого предложения. Главное, от Шумера никто не ожидал такой воинственности. Скорее наоборот, ждали политического сдерживания, а здесь крайности. Надо отметить, что у предложенного плана имелись сильные стороны. Первый порыв неприятия прошел. Поднялся Тион, Но ну, как поднялся, вытянул змеиную голову и зашипел. Пошёл перевод. Не ожидал от чистого гражданского лица такого четкого понимания ситуации. Шумер прав. Надо атаковать. Промедление смерти подобно. Что нас ждет здесь? Еще одна атака имперцев, которую мы можем не пережить. Надо четко понимать. На нашей стороне многие, но не все. Ледут, мобилизуется, сплотит вокруг себя преданные флоты и атакует. Он готовился к подобным сценариям 2000 лет. Что скажешь, командующий Девон, герой битвы с Ксорами? Речь Тиона, в прошлом руководившего разведкой, дорогого стоила. Если к шумеру относились как к гражданскому то здесь чистый военный, обладающий необходимым опытом и знаниями. Дэвон сидел, молча анализируя и строя вероятностные модели. Он олит. Хотя я семирировался биологическом обществе, но такое понятие, как нематериальный боевой дух, ему недоступно. Он не мог взять эту составляющую в расчет, не мог увидеть и пощупать. Тем не менее, нужно отвечать. Вопрос стоит очень остро. Скажу откровенно. Вероятностные модели битвы показывают небольшую вероятность нашей победы. Плюс ко всему, нам нужно разработать план атаки на Тронный мир. Как я понимаю, он защищен выше всякой меры. Кто может сказать об этом? Поднялся один из командующих посмотрел на девона, на членов совета. Видно, что занимал он в иерархии империи немалую должность. Наконец заговорил. Я совер, командующий особым флотом. В прошлом воевал под вашим командованием с ксорами. Славное было время. Теперь одели. Сказать, что тронный мир укреплен, ничего не сказать. Звездная система Тронного мира неприступная крепость. Сплошное кольцо боевых станций и платформ на орбите кольцо обороны, на дальних подступах – мощные флоты. Конечно, если есть желание героически погибнуть, то можно атаковать Тронный мир. И еще. Застать врасплох оборону Тронного мира нельзя. Она работает в автоматическом режиме и отслеживает все угрозы в галактике, строит оборону исходя из реальной опасности. Шумер слушал, и ему становилось невыносимо стыдно за свой порыв. Он мог толкнуть людей на гибель, сам того не зная, мысленно зарекся лезть в военные дела и попробовал исправить свою ошибку. Простите, друзья. Видимо, я сморозил глупость. В будущем обещаю в военные дела не лезть и не советовать. Еще раз прошу простить мой порыв. Девон и Совер смотрели на него внимательно, потом посмотрели друг на друга, обмениваясь мыслями. После чего снова заговорил командующий Девон. Отчего, правитель Шумер, очень даже здравое предложение. Сидеть сложа руки смысла нет. Мы атакуем так оем только нетронный мир, а звездную систему с планетой Эра, той самой, где живут колонисты. Альбина встрепенулась и посмотрела на Совера. А почему не Землю? Там биномы нас поддержат. И внимательно посмотрела на командующего Роста. Он как раз привел флот оттуда. Тот поднялся и ответил: "Боюсь, что нет. Система укреплена, и вас там вряд ли поддержат. Жаль. Я думала, меня там помнят. Помнят, конечно, но только биномы. Основная же масса жителей, биологические люди, Сменилось 20 поколений. Увы, вы для них глубокая древность. А биномы для них не древность. Нет, мы высшие существа. Они нас слушают получается вы нечто вроде богов богов жрецов в общем да большая часть нас за императора такова реальность. но я и мои последователи с вами понятно спасибо за доверие я не подведу в будущем разберемся с вашими оппонентами в таком случае вариантов нет присоединяюсь к мнению атаковать звездную систему эра Кстати, как там обстановка? Как там нас встретят? Кто скажет? Поднялся совер, командующий особым флотом империи. Я могу сказать, командующая. Кстати, в прошлом участвовал с вами в рейде Кютало. Я помню тот рейд. Мы тогда хорошо повоевали. Сказала бы, повезло остаться в живых. Королёв тогда выручил Рада тебя видеть живым, здоровым и преданным нашему делу. Совер приложил руку к сердцу и поклонился Альбине, после чего продолжил. В прошлом эра, как вы помните, была центром борьбы. Там базировались наиболее боеспособные флоты, и вы, Лос, тоже там базировались. Тот склонил голову, подтверждая слова командующего. В целом, бунтарский дух сохранился. Мы так и не склонили голову перед императором, ждали возвращения с Северова, законного правителя колонистов. Правда, приходилось делать вид, что мы подчиняемся. Сила эта несопоставимые. но император чувствовал наше отношение к нему и поэтому делал все, чтобы система оставалась минимально защищенной. У нас там всего два флота, остальные базируются в тронной системе. Нас обделяют во всем. Поэтому председатель и вы, командующие, будете желанными гостями звездной системы. Даже не так, не гостями, вашего возвращения ждут. Атаковать не надо. Прошу полететь со мной кого-нибудь из вас, и мы подготовим систему к прибытию всего флота. У нас есть все производственные мощности, правда, законсервированные, обслуживать-то некого было. Но это лишь вопрос времени, все расконсервируем. А в стратегическом плане это другой уровень противостояния. Достойная речь, командующий Совер. Я горд тем, что вы дожили до этих дней и сохранили волю к победе. Северов встал и пожал руку командующему, потом расчувствовался и обнял. Противостояние приобретало совсем другие черты. Времени терять не будем. С вами летит командующая Голубева, а мы подготовимся, чтобы прибыть точно по координатам, которые вы нам сбросите. Совернев не успел ответить. В разговор вступил Девон. Он внимательно прослушал и проанализировал диалог. Возник только один вопрос, и он его задал. Ситуация складывается удивительным образом. Вы, можно сказать, спасаете от множества проблем. Но сколько займет времени ваш полет? Сколько вы будете находиться в портале? Досущий пустяк, пару недель, отчеканил Совер, запнулся. И посмотрел на Дывона и добавил: "Вы правы. Это очень много. За это время император навалится на нас всеми силами. Тогда поступим иначе. Дайте связь с Эрой». Связь организовали быстро. Совер переговорил с правителем Отаном, доложил обо всем, что произошло, и спросил: "Готова ли звездная система принять флоты воставших?" И возвращение Северова и Голубевой. Они живы? Они с вами? Да, рядом. Очень рад слышать. Высылаю координаты. Сколько флотов прибудет? Совер посмотрел на Девона. Тот заговорил. Правитель вот он, на связи командующий Девон. Вот они его перебил. Легендарный командующий победивший Ксоров?» Почтем за честь 6 вас принять. Я тоже рад вас слышать. Далее он озвучил, сколько флотов прибудет и попросил, пока они будут лететь, распределить флоты таким образом, чтобы они перекрывали все подходы к звездной системе. Все сделаем. Возвращаются прошлые славные времена, когда наша планета была форпостом свободы. И снова ей уготована такая же судьба. Общение воодушевило совет. Остальные даже позавидовали Северову, Девону и Голубевой. Им тоже хотелось бы вернуться на родные планеты с помпой. В будущем возможно так и будет. Первый шаг к освобождению галактики от тирании императора сделан. Тянуть не стали. Определили со стартом и командующие отбыли к флотам. Через некоторое время стали уходить в порталы с интервалом в час. Настала пора улетать из Севера в Узголубевой, девон пригласил их на свой флагман. Спасибо, девон. А что будет с нашей базой? Запрограммируем на активную оборону, но в конечном счете она погибнет. Очень жаль посмотрел на Альбину и продолжил А в портал она уйти не может Не знаю, нужно поинтересоваться у ИИ. Та просветила, что база может уйти в портал, но для этого потребуется время на разгон и по выходу из портала на торможение Такую мощную боевую единицу терять жалко Я останусь и приведу базу к планете она нам еще пригодится. Очень опасно. Имперцы могут прибыть в любой момент. Ты рискуешь жизнью. Не переживай, Девон. Я приведу станцию, она нам еще пригодится. Ты же слышал, император почти огарёл систему, забрав все флоты. Нам предстоит много работы. Давно хотел тебя спросить, почему ты осталась здесь, а не полетела с Королевым? Серьёзный вопрос. Я всю жизнь шла в фарватере за королёвым. Теперь решила что-то сделать сама. Понятно. Самоутверждение. Главный мстители Туту узастарят я заключения?» Сложные вы существа, люди, непонятные. Ты разве ещё не всё понял в нашей жизни? Когда меня сразу после трансформации посадили на цепь я провел эти столетия вместе с тобой в той же тюрьме только в другой камере печально ладно поговорили пора заняться делом помощь нужна нет в случае чего на борту базы осталось несколько кораблей тогда удачи и до встречи на аэре до встречи Дэвон». Необычный разговор. Альбина и сама не знала, почему так поступила, почему оставила Королёва. Может быть, из чувства противоречия, может быть, на зло Королёву, чтобы показать, что он поступает неверно, бросая галактику и оставляя без наказания Летута. Возникал вопрос и к повелителю Ютало. Получалось Он тоже бросил галактику ради чего-то. А ведь для него главным должна быть эта галактика. Он бросил ее и бросил их на растерзание летуту, а сам отправился путешествовать по вселенным. Хорошенькое дельце. Обида на Ютала и королёва затапливала разум альбины.